Хотел уж Васенка обратно податься, Только вдруг за горкой Искры посыпались. Глядит, на каменном-то столе Ворох дорогих камней оказался. Разными огоньками горят, И река от них повеселее стала Глядеть любо Тут кто-то и спрашивает, Это на кого? Снизу ему кричат. На простоту И сейчас же камешки искорками Во все стороны разлетелись Потом за горкой опять огнем Полыхнуло И на каменный стол камни выбросило Много их Не меньше поди сенового воза И камешки покрупнее Кто-то опять спрашивает Это на кого? Снизу кричат На терпеливого И как тот раз Камешки полетели во все стороны Ровно облако жучков поднялось Та только различка, что блестят по-другому Одни красным отливают, другие зелеными огоньками посверкивают Голубенькие тоже, желтенькие, всякие И тоже на лету жужжа Загляделась Васенка на тех жучков А за горкой опять огнем полохнуло, И на каменном столе новый ворошок камней. На этот раз вовсе маленький, Зато камни все крупные и красоты редкой. Снизу кричат «Это на удалово, да на счастливый глаз». И сейчас же камешки, как мелкие пташечки, Заныряли-полетели Во все стороны Над полем ровно фонарики Запокачивались Эти тихонько летят Не торопятся Один камешок к Васенке подлетел Да как котенок Головенкой в руку и ткнулся Тут, дескать, я Возьми Разлетелись каменные птички Тихо до да темно стало Ждет Васенка Что дальше будет И видит Появился на каменном столе Один камешок Ровно вовсе простенький На пять граней Три продольных Да две поперечных И тут сразу тепло Да светло стало Трава и деревья зазеленели Птички запели И река заблестела Засверкала Запоплескивала Где голый песок был, там хлеба, густые да И людей появилось многое множество, да все веселые, Кто будто и с работы идет, а тоже песню поет. Васенушка тут сама закричала, это кому, дяденьки? Снизу ей и ответили, тому, кто верной дорогой народ поведет. Этим ключом, камнем, тот человек землю отворит. И тогда будет, как сейчас видим. Тут свет потух, и ничего не стало. Старатель с женой сперва посомневались. Потом думают, откуда у девчонки в руке камешок оказался. Стали спрашивать, чья она да откуда. Васенка и это безутайки рассказала, а сама просит. «Тетенька, дяденька, не сказывайте про меня руднишным. Муж с подумали, подумали, да и говорят, ладно, живи у нас, ухраним как-нибудь. Только звать станем Феней. На это имя ты и откликайся». «У них, видишь, своя девчонка недавно умерла, фени звали». Как раз в тех же годах И на то надеялись, что деревня Не на казенных, а на демидовских Землях пришлась Так оно и вышло Барский староста, понятно, сразу при и заметил Да ему что? Не от него подик сбежала Лишний работник, неубыток убыток Стал ее на работу наряжать Конечно, и в демидовской Деревне сладкого было мало А все не на ту стать Как на казенном руднике Ну и камешок который в руке Васенки оказался, помог. Старатель сбыл таки потихоньку этот камешок. Понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги взял. Маленько вздохнули. Как в полный возраст васёнка пришла, так в этой же деревне и замуж за хорошего парня вышла. С ним и до старости прожила, детей и внуков вырастила. Старое свое имя до да прозвище «Счастливый глазок» Бабка Федоси, может, и сама забыла. Про Рудниев никогда не вспоминала. Только вот, когда о счастливых находках заговорят, всегда вяжется Это, говорит, хитрости мало хорошей камешки обыскать. Да немного они нашему брату счастья дают. Лучше о том надо заботиться, как ключ земли поскорее вызволить. И тут расскажет. Есть, дескать, камень ключ земли. До времени его никому не добыть. Ни простому нетерпеливому, неудалому, ни, ни счастливому А вот когда народ по правильному пути За своей долей пойдет Тогда тому, кто передом идет и народу будь кажет Этот ключ земли сам в руки дастся Тогда все богатства земли откроются И полная перемена жизни будет На то надейтесь «Лохитовая шкатулка» сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Ключ земли» читала народная артистка СССР Инна Чурикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.